Глава десятая. Я еще какое-то время сидела в ресторации, вела чай и думала: сравнивала миры, сравнивала женщин, сравнивала мужчин. Смогла бы женщина из моего мира кокетливо улыбнуться и выиграть себе бонусы в общении с герцогом. Улыбнувшись, отставила чашку. Редан не прав. Пусть капитан и прожил в этом мире не один год, пусть встречался он с разными людьми, но таких, как герцог, он просчитать не смог. Этот на глубокое декольте и милую улыбку не поведется. И обманывать его означает разочаровать. И в то же время, если я захочу этого мужчину, то мне стоит просто сказать. Без дешевых манипуляций, без желания выклинчить себе парочку побрякушек. Всего лишь исполнение обоюдного желания. Природа брала свое. Хотелось тепла и мужской ласки. Там, на земле, я была в глубокой депрессии. Неудовлетворенность собой, своей жизнью. О мужчинах думать не хотелось, да и не было в окружении достойного мужчины. Это сейчас я понимаю, что и сама мало походила на достойную женщину. Здесь же. Тотальная занятость и статус в этом странном мире просто вытеснила депрессию. Ее сменила нервотрепка, а огромная плита ответственности начала давить на плечи. Да, я сама захотела. Сама влезла в титул, сама решилась взять управление в свои руки. И вроде как не положено ныть, но... Сейчас как никогда остро чувствовался дефицит живого тепла и крепких объятий. Пусть даже без пресловутого «я все решу, дорогая». Я сама решу. Наберусь сил, сброшу напряжение и решу. Хоть в борды леди, буркнула я еле слышно, раздраженно отставляя пустую чашку. Вздохнув, я поднялась из-за стола, костеря саму себя. Нашла о чем думать. В условном средневековье одна ночь может стоить многих лет репутации. «Стоит только скомпрометировать себя. А уже если забеременею?» «Тушите свет, господа!» «Да и как малыша вынашивать с моей занятостью и разъездами? Вряд ли можно скакать верху». Я вышла из кабинета и, благодарно кивнув распорядителю, направилась на выход. Сейчас надо поймать экипаж и на будущее попросить Эридана сопровождать меня в такие моменты. Рядом сидеть не обязательно, но ехать следом надо. И тогда мне не пришлось бы сейчас гадать, Как добраться до дома? Хуже то, что я не помню адрес. А местные возницы вряд ли знают адреса всех более-менее знатных господ. Но едва я вышла на улицу, как с удивлением увидела у подножия лестницы экипаж герцога и знакомого возницу. Медленно спустившись, удивленно замерла у галантно распахнутой дверцы. «Его светлость приказал доставить вас домой, ваше сиятельство», — пояснил мужчина. «Плюс один герцог. Плюс один балл в твою пользу». Сесть в экипаж я не успела. Где-то за моей спиной послышался скулёж, а после — сквозь всхлипы. «Ваше сиятельство! Умоляю!» Сиятельств помимо меня в округе не наблюдалось. Растерянно обернувшись, заметила девушку, ту самую подавальщицу, которую Мерсады приказал уволить. «Умоляю! Помогите!» — продолжала стенать девушка. Элиш, кажется. «Чем я тебе могу помочь?» Растерянно спросила, с жалостью поглядывая на хрупкую фигурку. Плечи ее мелко тряслись. Девушка была все в той же форме подавальщицы, а на улице не разгар лета. Схватив из экипажа тонкое покрывало, накинула на плечи Элиш. «Надеюсь, герцог не будет в ярости, что я в его плед местную путану завернула?» «Нет, плед я обратно не положу. За такое мне и по шее дать могут. Девушке оставлю, а герцогу деньгами компенсирую». «Почему ты в таком виде?» «Неужели ты так и приходила на работу?» – нахмурилась я и поплотнее закутала Элиш. «И к чему истерика? Его светлость дал тебе целый золотой, на который месяц можно покупать еду. А уж за месяц ты себе другую работу найти сможешь». Девчонка отрицательно качнула головой и зарыдал еще сильнее. Я беспомощно оглянулась на возницу, но тот все еще держал дверцу экипажа открытой и молчал. «Нет, в экипаж девчонку точно не посажу». «Рассказывай!» — рыкнула я, начав уставать от непрекращающегося подвывания. «Ты чего ревешь?» «Выгнали!» — вновь зарыдала Элиш. «Я в курсе, и что? Не надо было тебе так вызывающе себя вести!» Я с недоумением пожала плечами. «Дурная какая-то! Неужели не знала, что некоторым мужчинам такая откровенная реклама предлагаемых удовольствий не нравится? В сливочном гусе ты больше работать не сможешь, так что не теряй времени, ищи работу!» — Мне даже не на что купить хлеб, — шепнула Элиш, опуская взгляд. — Ваше сиятельство, умоляю, хоть пару медяшек на булку. — Не поняла, — я нахмурилась. — А где тот золотой, который тебе герцог дал? — Редьяр отобрал и выгнал, — всхлипнула девчонка. — Даже не позволил переодеться. — А там? Там кошель был и пять серебрушек. Я в лавку после гуся должна была зайти. — Отобрал, значит? — тихо спросила я, скорее для проформы. Но девочка тихо огукнула. Настолько испугался герцога и решил выместить свою злость за испытанный страх на девчонке беззащитной, неохищенно усмехнулась и повернулась к вознице. «Уважаемый, дайте мне пищи и принадлежности». Я требовательно протянула руку, зная, что в каждом экипаже под сиденьем есть корзина. И вот там есть и плед, и несколько листов бумаги, и фляга с чистой свежей водой. Получив желаемое, быстро написала короткую записку и кликнула Юркова мальчишку гонца. Таких в центре было довольно много. И крутились они обычно там же, где бывало знать. «Эй, иди сюда!» Я достала серебрушку из кошелька и показала мальчишке. «Быстро беги в особняк Дельмаров и отдай записку начальнику охраны. Только быстро беги, тут недалеко». Мальчишка убежала, я усмехнулась, успокаивающе похлопав девушку по плечу. «Эридан мне голову оторвет. Вот как прибудет сюда, так и оторвет, потому что в записке я ничего не объяснила». Лишь небольшая фраза. Сливочный гусь с охраной поторопись. М да, сглупила я. Представляю, как перекосит Эридана. И как он будет орать после. И правда перекосила. Такого хмурого и злого капитана я не видела никогда. Что-то случилось, ваше сиятельство? Сквозь зубы процедил мужчина, оценивая обстановку и не найдя ничего угрожающего. Да, случилось, кивнула, намеренно не обращая внимания на злость. Значит так. Сейчас вы мне нужны для демонстрации силы. Нет, бить никого не надо, просто молча постоять за моей спиной. Идемте». Я подхватила дрожащую девчонку под локоть и потащила в сторону сливочного гуся. Распорядитель, завидев нашу компанию, растерянно оглянулся на баллов, стоящих у входа. «Но что они сделают, графине? «Ох, не хотелось бы доводить до скандала. Впрочем, я же графиня, а не приблуда какая, требующая справедливости». Ридиар, проводите нас к владельцу данной ресторации», — потребовала тоном, не терпящим возражений. «Ваше сиятельство господин Дюжан не принимает. И вроде как с улыбкой, и вроде как просительно, и вроде как он не накосячил. Но глазки бегают, а пухлые ручонки накрепко вцепились в полы фирменного сюртука. Господин Дюжон отказывает ее светлости, насмешливо, с ноткой угрозы от Эридана. Рука мужчины легла на эфес меча». «Ваше сиятельство, прошу вас, я помогу вам в любом вопросе, только скажите». Трудовой инспекции, как и законов о защите прав потребителя, в этом мире нет. Поэтому с обманом и плохим обслуживанием может столкнуться любой человек, у которого нет высокого титула и веса. Веса в столице у меня тоже нет, кроме знакомства с герцогом. Но титул решает многое. Мне необходим владелец ресторации, с вами я разговаривать не собираюсь. Проводите нас за столик и сообщите господину Дюжону, что его ожидает графиня Дельмар. Конечно, ваше сиятельство, вас и вашу стражу я мигом провожу, но данную особу запрещено пускать в ресторацию. Вы указываете мне, кого я могу пригласить, а кого нет? Тихо, с легкой улыбкой спросила я. Редьяр, я повторяю последний раз. Проводите нас всех к свободному столику, а сами сообщите о моей просьбе владельцу ресторации. Надеюсь, мне не придется повторяться. «Ну, ваше сиятельство!» — начал Редьяр, но испуганно замер, увидев, как моя стража вытащила мечи и сделала шаг вперед. «Конечно, ваше сиятельство. Идемте со мной». Что странно, стража самой ресторации только напряженно наблюдала за нашим разговором, даже не пытаясь вмешаться. А на кое они тогда тут? Для красоты? Наша процессия не осталась незамеченной. Во-первых, ходить по ресторациям с охраной вроде как не принято. Во-вторых, заплаканная девушка в форме подавальщицы, завернутая в плед, тоже вызывает вопросы. Но здесь собрались сливки общества, так что смотреть смотрели, но вопросов не задавали. Нам выделили довольно большой стол и прислали подавальщицу. Посмотрев на стражников, вздохнула и заказала всем, кроме себя, по блюду и чай, в том числе и девчонке. Сама же от еды отказалась, просто не влезет. «Слушайте, а кто-то из вас умеет готовить?» – тихо спросила я, глядя на стражу. «Я, ваше сиятельство», — скромно потупился молодой мужчина. «Вообще у бати таверна своя, я ему там помогал, пока не вырос». «Прекрасно», — счастливо улыбнулась я. «Тогда ешь внимательно, домой вернемся, попробуешь повторить рецепт». Вот вроде ничего такого, просто овощи, просто мясо. Но если с мясом понятно, просто надо поэкспериментировать со степенью прожарки и маринадом, то овощи были приготовлены как-то хитро. Может, соус какой-то необычный, может, маринад, не знаю. Пока я радостно потирала руки, Иридан сверлил меня взглядом. Но, естественно, молчал. Ругаться будет потом, когда мы одни останемся. И явно не высокопарным слогом, а могучим русским матом. Чего покрепче ему заказать, что ли? Но нет, нельзя. Он на службе. Ваше сиятельство, господин Дежон, с удовольствием вас примет. Бледный распорядитель явно не хотел этого говорить, но и ослушаться не мог. Ох, была бы его воля, мы бы исчезли. Но почему он так боится? Неужели выгнать девчонку, лишив ее всего, сугубо его инициатива? А как там говорится? Инициатива имеет инициатора? Видимо, это именно тот случай. Элиш, идем со мной. Капитан, вы тоже. Остальные ждут заказ, а после наслаждаются блюдом. Раздала указание, поднимаясь с места. А после задержала строгий взгляд на редьяре. «Надеюсь, у моих людей проблем не возникнет?» «Никаких проблем, ваше сиятельство», — уверил мужчина. Мы вновь продефилировали через весь зал, не обращая внимания на любопытные взгляды. Поднялись на второй этаж и остановились у дверей явно кабинета. «Ваше сиятельство, проходите». Ридьяра распахнул перед нами двери. Сделав шаг в кабинет, я огляделась. «А ничего так, уютненько. Если честно, я ожидала роскоши». Сливочный гусь явно приносит хорошие деньги. Но на удивление кабинет был прямо-таки рабочим, без вензелей и дорогих атрибутов. Обычный кабинет с заваленным бумагами столом. «Ваше сиятельство!» – мне поклонился владелец ресторана, довольно взрослый мужчина с полностью седой головой. Да, сложно это дело ресторацией управлять. Проходите, пожалуйста. Рядьяр, принеси чаю. Или, может, что-то покрепче? Это уже мне». «Нет, благодарю», — улыбнулась я, присаживаясь в кресло. «Чаю будет достаточно». Кивнув Ридиару, мужчина устроился за столом и доброжелательно улыбнулся. «Вы хотели со мной поговорить? У вас что-то произошло? Вы недовольны обслуживанием?» Обслуживание было... разное. Данная девушка вела себя неподобающе, что не понравилось моему спутнику. Я увидела, как Дюжон поднял взгляд на Эридана и пояснила. «Не этому спутнику. Я обедала в ресторации с его светлостью и герцогом Мерсада. Но претензии у меня иного характера. Я вас слушаю. Вмиг стал серьезным владелец ресторации. Его светлость потребовал уволить данную девушку. И он был в своем праве, но перед этим он дал девушке золотую монету. После того, как я вышла из ресторации, девушка ждала меня у входа, в слезах и форме подавальщицы. И она сообщила то, из-за чего я здесь. Ваш распорядитель забрал монету и прогнал девушку, не дав даже переодеться и забрать свои вещи. Я уже не говорю о том, что девушки не заплатили за отработанное время. Я замолчала, выжидающе глядя на Дижона. Следила за тем, как недовольство сменяется сначала удивлением, а после — откровенной злостью. Я была права? Распорядитель сам решил так поступить. Ваше сиятельство, это... Это моя вина. Я не уследил за своим помощником и тотчас исправлю ошибку. наконец заговорил мужчина. Девушка, сколько вы отработали в ресторации? Три дня. Еле слышно проговорила девушка. Сегодня был третий день. Подавальщицы в ресторации получают два серебряных в день. Так что мужчина достал несколько монет из ящика стола и положил перед элиш. «Держите, это ваш заработок и еще монета, которую дал сам его светлость. К сожалению, я не могу взять вас обратно. Его светлость четко дал понять, что не желает вас видеть здесь». «Два серебряных?» – растерялась девчонка, не решаясь забрать деньги. «Распорядитель, господин Ридьяр, сказал, что оплата один серебряный в день». «Даже так?» — криво усмехнулся владелец. «Не думала я, что пригрел вора. Что же, Элиш, идите, заберите свои вещи». «Не обижайтесь за недоверие, но девушка одна не пойдет». Влезла я и обернулась на скрип двери. «Вот господин распорядитель пусть спустится вниз и пригласит одного из стражников». Под злым взглядом начальства Рядьяр поставил чай и поплелся вниз. «Ох, и не завидую я ему, получит взбучку. Или же вообще уволит». Если подавальщицы получали по две серебрушки, представляю, сколько зарабатывал распорядитель. Теперь я понимаю, почему кабинет не соответствует уровню ресторации. Не такой уж большой чистый доход у владельца. Но ведь это и правильно. Зато здесь прекрасное обслуживание, идеальная чистота и очень вкусная еда. А вот такие случаи, как этот, могут навредить репутации. Ваше сиятельство, я бы хотела компенсировать вам затраченное время и поблагодарить за столь ценную информацию, склонил голову дюжон. «Нет, что вы!» – улыбнулась, качнув головой. «Мне ничего не надо, правда, да и времени я потратила не так много. Может, ужин за счет заведения хотя бы? Не откажите, я просто обязан отблагодарить». «Если вы настаиваете», – я кивнула. «Тогда прошу оплатить обед моих стражей и этой девушке. С этих пор ваше сиятельство – ресторация открыта для вас в любое время дня и ночи, а ваши заказы абсолютно бесплатны», – широко улыбнулся мужчина. «Только умоляю, позвольте произошедшее оставить в тайне». К сожалению, я не могу скрыть что-либо от его светлости. Его экипаж ожидал меня у выхода, а возница видел и слышал все, что происходило на улице. «Ох, ну что вы!» – рассмеялся дюжон. «От его светлости невозможно что-то скрыть. Да я и не прошу об этом. А вот писаки! Им только волю дай. Уверяю, как только вы выйдете из ресторации, к вам тут же прибегут писаки с просьбой рассказать, что же произошло. Можете быть уверены, от меня и моих людей никто ничего не узнает». «Только его светлость, если потребует ответа», — совершенно серьезно сказала я. «А вот девушка...» «Элиш, ты сохранишь тайну господина Дижона, допустим, за пару золотых?» «Конечно, ваше сиятельство», — с радостью согласилась девушка. «Я никогда и никому не скажу о случившемся». «Благодарю вас», — неискренне улыбнулся Дижон, доставая два золотых из того же ящика. «Не хотел он с деньгами расставаться, но...» «Репутация дороже», — тихо сказала я, усмехнувшись. Мужчина понял. Улыбнулся и еле заметно кивнул. Редьяр привел стражника и замер, ожидая дальнейших указаний. Редьяр, приведи сюда Аргина, глухо проговорил дежон. И захвати свои записи. А после, после можешь собираться. Я больше не служу у вас, спокойно спросил уже бывший распорядитель, но в глазах его горел огонь ненависти. Еще бы такую кормушку просрать. Редан, проводи господина Ридьяра, тихо приказала я. Опасаясь, что распорядитель может здорово подгадить заведению перед уходом. Стоит всыпать что-то в общий котел с едой, и сливочный гусь не отмоется никогда. Капитан кивнул и покинул нас следом за редьяром, А владелица ресторации тихо усмехнулся. «Я должен еще раз вас поблагодарить. Даже не подумал о безопасности. Знаете, я открыл эту ресторацию 35 лет назад. Еще 10 лет мне понадобилось, чтобы довести заведение до идеала». Чтобы это была не просто очередная таверна, а лучшее заведение, если не во всем королевстве, то в столице точно. Сначала сам готовил и обслуживал клиентов, после отбирал людей и обучал. А пару лет назад все доверил Ридьяру. Зря. Не расстраивайтесь, не все люди плохие, улыбнулась я. Так что я могу для вас сделать, ваше сиятельство? Ох, а вы можете мне помочь, я широко улыбнулась. Знаете, мои земли находятся на краю запада. «Так что в столице бываю крайне редко. Я не могу сейчас вам сказать, что именно попрошу в ответ. Могу сказать, что это будет совет, не более. Так что, дадите совет, когда он мне понадобится». «Совет?» – мужчина растерялся. «Ваша светлость, вы можете на меня положиться. Когда вам понадобится моя помощь, напишите, и я все сделаю». С владельцем сливочного гуся мы расстались, если не друзьями, то хорошими приятелями. Я подождала, пока моя стража пообедает, Попрощалась с растерянной, но счастливой Элиш и отправилась домой. Но, выйдя из заведения, наткнулась на хмурого герцога. Злого герцога. Мужчина стоял у экипажа, нетерпеливо похлопывая перчатками по руке. И смотрел на меня так, словно я его любимую бабушку обозвала. «Ну что опять-то?»